Глава пятая. В числе других благородных наук изучал он и право. Выполнил он и супружеский долг, но, потеряв жену свою липиду и обоих рожденных от нее сыновей, он остался вдовцом, и никакие предложения не могли его склонить к браку. Даже Агриппины, которая после смерти своего мужа и всеми способами обхаживала еще женатого и не овдовевшего Гальбу, Так что мать Липиды в собрании Матрон однажды изругала ее и даже ударила. Примечание. Супружеский долг, то есть закон Августа об обязательном браке. Более же всего он воздавал почтение Ливии Августе. И при ее жизни он пользовался ее милостью, и по ее завещанию он едва не стал богатым человеком, ему было отказано 5 миллионов, самый большой подарок. Но так как это было обозначено не словами, а цифрами, ее наследник Тиберий сократил этот подарок до 500 тысяч, да и тех не выплатил.